Она его может заморозить и раздробить к чертям одним только взглядом. Вся ненависть, все бешенство и отчаяние, которые она накопила для МакМёрфи, направлены теперь на черного санитара. Летят по коридору, стягают его, как метели, еще больше замедляя его шаг. Он должен идти против них, согнувшись и обхватив себя руками. Брови и волосы у него покрываются инием. Он согнулся еще сильнее, но шаги замедляются —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 Большой смотрит долго, глаза похожи на радиолампы, поквитается с ним позже. Потом поворачивает голову, измеряет взглядом МакМёрфи, оглядывает сильные твёрдые плечи, кривую улыбку, шрам на носу, руку, удерживающую полотенце на месте, а потом переводит взгляд на свистру. «Я думал», — начинает он, — «думали, думать на вашей должности мало. Вы немедленно принесёте ему костюм, мистер Вашингтон»